Глава двадцать вторая. Даже не о ж и д а л что разобраться с джинами получится так легко. И все это стало возможным благодаря Боре. Хомяк не перестает меня удивлять каждый раз, умудряясь приносить все больше и больше пользы. И ведь он даже не собирается помогать, а просто делает то, что ему хочется. Вот и в этот раз он почувствовал сильный артефакт и подшумок свалил от меня. И именно благодаря этому артефакту удалось относительно легко разобраться в этой проблеме. Но в любом случае я запретил ему как-либо вредить шахматной доске джинов. Сомневаюсь, что их сдержит наш договор, если они узнают, что драгоценный артефакт, подаренный им учителем, уничтожен. Пока они уверены в его целостности, будут лояльны мне и выполнять все договоренности. На ближайшие пять лет я обзавелся очень могущественными союзниками. Хреново только то, что не смогу использовать их за пределами эпицентров, максимум вблизи открытых п о д з е м е л и й Для их расы энергетический фон земли был слишком слаб, они просто не могли в нем существовать. Это то же самое, если лишить человека кислорода. Еще какое-то время он протянет на запасе организма, но вскоре все равно умрет. Это первое, что рассказали мне джинны, когда мы осмотрели дворец Йонда и взяли себе понравившиеся вещи. Мир б а р а к и с а было решено посетить в следующий раз. Сейчас на это просто не было времени. Мы и так слишком долго задержались в этом подземелье. Совершенно непонятно, как идут дела у нашего рейда. В том, что они уже выдвинулись, мы ни капли не сомневались. Йонда закрыл все порталы, что они организовали прибыв на Землю, и поэтому людям необходимо было разобраться только с теми монстрами, что уже успели выбраться из своих миров. Но эти монстры были ерундой. Большинство слабаков, с которыми смогут расправиться игроки низких классов, а вот элитники и боссы уже представляли реальную угрозу. И самыми опасными среди этих монстров были офицеры, которые охраняли скопления порталов. После того, как Йонда закрыл их, монстры оказались на свободе. Они были привязаны к порталам, а после их закрытия джинны потеряли возможность управлять этими созданиями. Вот они и были самыми опасными тварями для рейда. Если бы эти монстры были поодиночке, то игроки справились бы с ними без особых проблем. Хватило бы одних ранкеров. Но монстры обязательно объединятся. б а р а к и с был в этом уверен. Стражи обладают разумом и не совершают глупых ошибок. Они прекрасно понимают, что в одиночку выжить в неизвестном мире им будет очень сложно. Скорее всего, самые сильные стражи уже собрали вокруг себя команды, состоящие из одних боссов. Для них это несложно сделать. Офицерами мы делали лишь самых сильных и живучих созданий. Ты встречался не самыми опасными из них. На переднем крае стояли слабаки. Таких еще четверо, остальные намного сильнее, особенно дракон, которого мы хотели использовать в качестве ферзя. Вот именно из-за этого нам и нужно было торопиться. Сильнейшим монстром в эпицентре является дракон. Самый настоящий дракон, с которым я не рискнул бы встретиться, пока не смог развиться хотя бы до уровня прошлого мира. н о и в этом случае я был не уверен в своей победе. А вот сейчас, когда имеется р е й д элитных игроков и минимум четыре ранкера, можно и попробовать завалить это величественное создание. Джинны на о трез отказались помогать мне с убийством своих подопечных, и тут я не мог надавить на них даже к о н т р а к т о м С каждым офицером они были связаны похожими договорами. Джинны не просто приручали или порабощали этих созданий, они заключали с ними контракт на служение. И одним из главных условий этого контракта было то, что они не могут навредить своим офицерам. Впрочем, как и офицеры им, расторгнуть договор не получится, поэтому придется справляться без помощи джиннов, по крайней мере без прямой помощи. Том, чтобы рассказать об офицерах и их способностях, никаких п р е п о н не было, но и этого нам будет вполне достаточно, чтобы разобраться даже с драконом, хотя эта битва и не будет легкой. У меня было еще множество вопросов к Йонду и Баракису, но задам я их позже. Порталы были закрыты, дворец Ифрита проверен на предмет всяких интересностей и немного разграблен, поэтому можно было уходить из этого мира. И здесь нам снова помогла телепортационная арка, которую д ж и н ы называли транспортным массивом. Буквально за несколько секунд мы оказались возле выхода из подземелья, и вокруг была пустота. Вместо сотни порталов осталось всего два. Может, все же заглянешь ко мне в гости, посмотришь, что там есть интересного? Снова предложил Баракис, указывая на второй портал. Понятия не имеют для чего, но он весьма настойчиво пытался затащить меня в свой мир, и это мне совершенно не нравилось. Баракис в этом тандеме явно выступал в роли мозгового центра и вполне мог придумать способ, как обойти условия договора. Вот только сделать он это мог лишь на своей территории, как говорится, дома и стены помогают. Поэтому я точно туда не пойду. вещей, полученных во дворце у й о н д а мне вполне хватит, чтобы оснастить ребят, а там уже и закончится этот кризис с эпицентром, поэтому можно будет снова заглянуть в гости к Эфриту. Уверен, что Боря сможет получить из этого подземелья еще много всего интересного. А вот перед походом в мир м а р и д а необходимо будет очень хорошо подготовиться, чтобы быть уверенным, что сможем выбраться из любой ловушки. Это сейчас я позволил хомяку потребить немного золота. Хотя хомяк рвался к адамантиевым аркам, но уничтожать телепорты это несосветная глупость. Без них нужно будет идти по пескам, к и ш а щ и м монстрами несколько дней. Пусть мы и навели шорох а среди песчаных червей, но в любом случае они будут на нас охотиться. Даже если останется всего один червь, он не сможет отказать себе в этом. И Йонда здесь не сможет нам помочь. Загляну как-нибудь в другой раз. Сейчас у нас есть дела, куда важнее. Необходимо прикончить вашего ферзя и сделать это, пока не подоспели силы местных. Йонда, ты говорил, что способен будешь узнать, если ферзь уже вступил в схватку. Могу. Кивнул э ф р и т о чьи в о к о с и ч к и резко дернулись в сторону. Сейчас он точно ни с кем не сражается. Я бы даже сказал, что он совершенно уверен в собственной безопасности. Вот только... Оставил свой пост и находится где-то в районе выхода. Какого еще выхода? – спросил Денисов, чем вызвал недовольство Марида. Водяной джин воспринимал только меня, а вот на т и х у ш н и к о в не обращал никакого внимания. Они для него словно и не существовали. А вот его беловолосый друг общался совершенно спокойно и с о мной, и с техушниками. Похоже, Барракис все никак не мог простить Денисову и Зайцеву убийство слона и коня. Да и самому Мариду в той схватке досталось изрядно, хоть по нему это и не было заметно. Уже потом он неохотно признался, что Йонда появился в самый подходящий момент и практически спас своего товарища от неминуемого проигрыша. Это и Фрид был в своей в очине. А вот Марид был во дворце, й он д а сильно ослаблен. Он не ожидал, что Ранкер будет настолько силен, и теперь хотел сразиться с ним в полную силу, даже бросил ему вызов. Правда, Алексей Александрович не идиот, и сразу же послал м а р и д а в пешееротическое. э Если он будет сражаться под водой, то долго не продержится. Впрочем, здесь Мариду проиграют абсолютно все, кого я знаю. Даже й он д а под водой будет намного слабее своего товарища. Хотя джины и утверждают, что их силы равны во всем, а вместе они непобедимый тандем, который может сражаться в воде и на суше. А проиграл этот непобедимый тандем из-за того, что Боря лишил их сильнейшего артефакта. В общем, плохому танцору всегда что-то мешает. Но я был совершенно не против этого. Пускай ищут причины и оправдания. На самом деле оба джина были действительно невероятно сильны. Я бы оценил их способности не ниже ранкеров, а в определенных условиях даже посильнее будут. Выиграть поединок с й о н д а я смог только благодаря отличной подготовке и тому, что сражался при поддержке шахматной доски, проглоченной Бори. Этому артефакту определенно надоели старые хозяева, и он выбрал себе нового. Только тут еще было совсем не понятно, кто именно стал этим хозяином. Боря? Или все же я как контрактер х о м я к а Выяснять это сейчас не было времени, да и не хотел я светить доску при джиннах. Кто знает, что у них п е р е к л и н и т когда они ее увидят, поэтому лучше не рисковать. Вот вернемся в форпост, о р г а н и з у ю подходящую защиту, и тогда будем извлекать из х о м я к а основную часть этого артефакта. Одну фигуру он уже вернул и Фриту, и тот был безумно рад получив ее. На этом фоне он даже слегка задирал нос перед Баракисом, из-за чего Марид перестал обращать на б е л о в о л о с о г о внимание. Понятия не имею, как они еще не переубивали друг друга, ведь со слов Баракиса д ж и н ы вместе уже больше с е м и с о т е н лет, а самим им давно перевалило за тысячу. Но все равно они оба еще считались детьми. В обществе джиннов никто не будет даже слушать таких сосунков. Исключением был их учитель, который и подарил им шахматную доску после окончания учебы. Бараки из какого еще входа? Тяжело вздохнул, повторил я вопрос д е н и с о в в Хода, через который в этот мир попадают странники типа нас с й о н д а Именно сюда ведет один из выходов мировой башни. Но это всего лишь выход. И попасть через него обратно не получится, поэтому после захвата этого мира мы в первую очередь хотели найти вход в башню. Раз она смогла нас сюда доставить, то он обязательно должен быть. Чтобы покинуть этот мир, нам нужно его отыскать. Обязательно поговорим об этом позже. А сейчас ведите нас к своему дракону. Сперва мне нужно посмотреть на ящерку, а уже потом решу, что будем с ним делать. Меня очень сильно заинтересовала мировая башня, и это будет первым, что я узнаю у джинов, когда разберемся со всеми проблемами. Главное сделать так, чтобы никто мне не мешал, сомневаюсь, что Денисов так легко позволит мне одному пользоваться знаниями джинов, а в том, что их знания намного превосходят знания ассоциации, да и вообще всех земных структур, связанных с подземельями, мы уже успели убедиться. Про создание порталов в подземельях и управление монстрами я вообще молчу. Здесь даже лучшие умы Ордена Ваймов отдали бы все, чтобы пообщаться на эти темы с джинами. Были у меня предположения, что это можно организовать, но пока лишь предположения без какой-либо конкретики. Предлагаю отправить Антона на встречу к ребятам. р е й д уже должен был давно выйти. По моим прикидам они прошли минимум пять километров, а то и больше. произнес ранкер, и я был с ним согласен. Заодно н а д и к т о в а л послание на амулет связи. Любая информация для л и д е р о Фрейда будет очень полезной. Да и нам случае чего необходимо знать, какими людскими ресурсами мы можем оперировать. В сражении с драконом они точно не будут лишними. Тем составом, что у нас сейчас, и думать нечего, чтобы лезть в драку со взрослым драконом. ч е ш у щ е т с и не оставит нам и шансы на победу. Максимум, что мы сейчас могли это раздобыть, немного информации. Джины и сами не знали толком, на что способен этот дракон. В том, что он был самым сильным из их зверинца, джины не сомневались, и этого было вполне достаточно. Единственное, что могло как-то помочь, это видовая принадлежность дракона. Наш оказался черным. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Черные драконы способны использовать любую стихийную магию, но довольно слабы в физическом плане. Здесь им уступают только виверны и костяные ящеры, но обольщаться не стоило. Все физические недостатки с лихвой компенсировались магией. Если дракон достаточно стар, то он может поработать над своим телом. Старые черные драконы могут поспорить даже с золотыми, которые являются самыми мощными и физически развитыми особями. В общем, все будет зависеть от того, насколько древний экземпляр нам попадется и какую армию он уже успел собрать. Цель сейчас находится на территории восточного эпицентра. Я считаю, что целесообразнее будет немного подождать. Сами прекрасно знаете, что сейчас творится в эпицентрах, поэтому существует огромная вероятность того, что парня убьют за нас. Терпеть не могу лишний раз напрягаться, произнес жирный мужчина лет сорока. Он сейчас возлежал на мягком диванчике и поедал уже пятую по счету курицу. Толстые пальцы были з а л я п а н ы жиром, но это совершенно не мешало жердяю. Быстро двигать пальцами по экрану планшета. Все его действия выводились на огромный экран, что был установлен в зале для совещаний штаб-квартиры Капли. Помимо ж е р д я я здесь присутствовали еще 13 человек: глава организации и его два ближайших помощника, семь глав отделов и три оперативника, что уже сталкивались с целью Дионис. Ты же прекрасно знаешь, что полагаться на случай не стоит. Обратился к Жердяю глава организации, после чего он кивнул в сторону проштрафившихся оперативников. Исходя из того, что мы видели, парень сможет выбраться даже из эпицентра, заговорила невероятно красивая женщина европейской внешности. Дионис до сих пор не смог выяснить, почему она получила позывной судьба. Хотя он и являлся главой аналитического отдела Капли и ее карающей дланью, а это практически безграничные возможности в получении информации. И вот эта женщина стала камнем преткновения. Сам старик наложил вето на любую информацию, касающуюся судьбы. Было вычищено абсолютно все, вплоть до того, что устранены люди, способные рассказать другим о судьбе хоть что-то. Дионис подозревал, что она очень тесно связана с главой организации и является чуть ли не его дочерью. Но ничем не подкрепленные подозрения – это все равно, что фантазия. Он смог избежать атаки пожирателя душ, разгромил мой отряд и потом еще справился с Деймосом. Парень сражается вместе с каким-то непонятным существом, похожим на огромного хомяка, а его сила может резко возрастать. Нам чудом удалось сбежать от него. Суровый китаец, который получил кодовое имя Деймос из-за своей способности нагонять на всех страх, лишь нахмурился еще сильнее. Ему очень не нравились слова судьбы, но поделать он ничего не мог. Его действительно отметил какой-то двадцатилетний сопляк, который только прошел вторую инициацию и пробуждение. Использование п о ж и р а т е л я душ было санкционировано с руководством. Что-то я не припомню, чтобы мне приходил запрос. Все так же лениво произнес Дионис, отправляя в рот очередной кусок мяса. Использование запретных техник без надлежащего разрешения карается очень строго. После этих слов все в помещении резко напряглись, а одна девчонка из оперативников и вовсе... потеряла сознание и это лишь от того, что Дионис выпустил свою силу. Нарушение запрета на использование этой техники карается смертью. Я давал разрешение. Тут же произнес старик и Дионис с сожалением крякнул, вновь пряча свою силу под броню из жира. Ей там было очень комфортно, но иногда все же хотелось выйти на прогулку. Тогда Дионису приходилось п е р е е х а т в чертову башню. И зачищать девятый этаж. Он единственный во всей организации туда поднимался, хотя минимум четверо могли сделать то же самое, но они предпочитали вообще не соваться в башню, выбрав с в о ю в о т ч н у ю землю. Помнится мне, что среди выживших была довольно перспективная сотрудница с незаурядными способностями канализу, я хочу поговорить с ней. Судьба указала на потерявшую сознание девушку. Уроженка Востока с внешностью едва дотягивающей до того, чтобы люди не убегали в ужасе при встрече с ней. Но все это компенсировалось даром, который позволял девушке выполнять самые сложные расчеты вероятностей, почти не напрягаясь. Дионис даже хотел заполучить эту девушку к себе в отдел, но она на отрез отказалась, и даже всей власти Диониса в организации не хватило, чтобы продавить это решение. Кто из вас уроборос? Окинув взглядом всех присутствующих, спросил Дионис: "Сделай так, чтобы девчонка пришла в норму". Хмыкнув со своего места поднялась женщина лет за пятьдесят с серебристыми волосами. Все уже давно привыкли к тому, что Дионис мог запомнить в лицо лишь старика. Вот такая была особенность у лучшего разума организации. Глава отдела особых операций Капли Уроборос просто коснулась головы девушки. Это сразу же открыло глаза. Расскажи мне все, что ты смогла выяснить о том мальчишке и его силах. И давайте уже перекусим, что-то я проголодался, произнес Дионис с сожалением, глядя на гору костей, оставшихся от очередной курицы.